«Перестань. Всего лишь переход в другое состояние. Оэф и Соне обо всем проинструктированы. Сходишь с ними на обследование, потом последняя трапеза. Можешь пригласить кого-нибудь». «Какие еще обследования?» — подозрительно спросил Даниэль. «МРТ, электроэнцефалограмма. Ну ты же понимаешь, мы должны предусмотреть ситуацию, в которой что-то пойдет не так».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 Он вспомнил, как эти люди нещадно использовали во всех смыслах Лоло и как собираются с его помощью использовать все человечество. «Так», — остановил он себя, — «я останусь с собой и обязательно найду способ, как провести их и помешать этому». Ситуация напомнила ему старый кинофильм, виденный в детстве с отцом. Фильм был снят еще во времена, когда Россия входила в состав СССР.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 Карлсон был без головы не потому, что ее снесли неандертальцы. Перед переездом малыша из Иерусалима в Тверию Борис Ефимович сказал, что теперь у него, как у действующего агента ВСКПУ, кроме режима активации суперспособностей чипа, должно быть два режима самоуничтожения. В первом «Самурай» у агента ВСКПУ взрывается голова.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 и взорваться вместе со всей этой неандертальской мразью. У него нет другого выхода. Придется взорвать себя, чтобы не стать хуже всех маньяков-убийц и полоумных диктаторов за всю историю человечества вместе взятых. «Даниэль! Даниэль, твое слово!» Амиру пришлось сжать ему плечо, чтобы вернуть в реальность. Даниэль сделал шаг вперед.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 Но Максим не переставал ощущать себя. Он все набирал скорость, летел куда-то вверх среди хлопьев пепла. Вдруг тьма над ним раскололась. Через потолок Андеры ему пошла трещина. С ее краев посыпались камни. Даниэль несся к свету, а трещина превращалась в провал, в который рушился верхний город. И увидел он, уже поднявшись над землей,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 и предотвращению угрозы уничтожения земного человечества». «Но я не хотел этого», — малыш показал на дру в земле, которая с этой высоты уже не казалась такой огромной. «Ты про что? Про этот религиозный муравейник? Ну ничего, дело житейское. Зато всем остальным теперь не угрожает неандертальский геноцид». «Но почему получился такой взрыв? Ты же говорил, что радиус поражения 20 метров». «Дело в том, малыш, что в тебе был бустированный термоядерный заряд на полкилотонный, мощнее стандартного шпионского в несколько раз. В замкнутом пространстве даже такой небольшой эквивалент тротила способен творить чудеса». «Но откуда он взялся?» «Я должен был предусмотреть вариант, что тебя заберут под землю». «Ты...» — ушлый тип Карлсон. «А ты молодец, малыш!» ты ради людей не просто жизни лишился ты от вечности отказался и иисусу до тебя далеко а теперь прощай карлсон кувырком полетел прочь и больше не откликался сколько не звал его малыш максим даниэль подлетал уже наверное к границам стратосферы стали видны звезды на темном космическом фоне и раздался в тишине голос примите и мои поздравления агент